Инспирия Цзы Цинчень Плохие дети Читает Всеволод Богомольный Глава первая 3 июля 2013 года Каменная лестница вела прямиком к вершине. Городская стена, построенная предположительно во времена Южной династии Мин, возвышалась чуть сбоку от нее. Когда-то стена была высокой и массивной, но стала менее грандиозной из-за много веков упадка и разрушения. Недавно ее отреставрировали, сделав шире и прочнее. Посетителям нравилось придерживаться за нее, поднимаясь наверх. Сань Миншань была самой знаменитой горой в Нинбо. В древности она служила военной крепостью, а потом ее превратили в городской парк. В первую среду июля парк был практически пуст. Чжан Дуншен знал, что этот день как нельзя лучше подойдет для того, чтобы вывести родителей жены на приятную прогулку. «Мама, отец, давайте дойдем вот до той смотровой площадки, а там немного отдохнем», — сказал он. С туристическим рюкзаком за плечами и дорогой фотокамерой Чжан выглядел идеальным зятем. Вскоре они дошли до крошечного плато, встали под тенистым деревом и огляделись. Теща Джана глубоко вдохнула чистый воздух и с удовлетворением улыбнулась. Всегда хотела выбраться сюда, но в празднике вроде Дня труда или Национального дня тут слишком многолюдно. Нам повезло что Джан Дуншен решил вывести нас на гору летом, когда вокруг почти никого. Она была права. Людей на площадке действительно не оказалось. Вдалеке виднелось несколько туристов, которые что-то ели возле сувенирных палаток или прятались в тени. Метрах в 30 трое ребятишек, немногим старше десяти лет, толкались вокруг шатра. Джан решил, что они ему не помешают. «Сюда, попейте водички», — сказал он, доставая бутылки из своего рюкзака и давая каждому по одной. «Отец, вид и правда поразительный. Давайте-ка я сфотографирую вас с мамой вместе». Тесть Джана ворчливо дал согласие, супруги встали рядом и заулыбались. Джан сделал один кадр, потом оценил картинку. «Стена немного перекрывает вид. Может быть, присядете на нее?» «Тогда я сделаю еще фото с этого угла, будет гораздо лучше», — промурлыкал он. «Только одно, а потом пойдем дальше. Терпеть не могу фотографироваться», — буркнул старик. Тем не менее он отступил к стене, как попросил взять, чтобы не разочаровывать его. Стена была низкой и широкой, люди частенько отдыхали на ней. Тесть сел и положил руки на колени, его жена опустилась рядышком и накрыла его ладони своими. Чжан широко улыбнулся, подавая им знаки одной рукой, а второй держа камеру. Потом пошел к ним со словами. «Вы слишком напряжены. Постарайтесь выглядеть, как счастливая семья». «Снимай уже!» – старик смущенно крякнул. Его жена улыбнулась и сделала радостное лицо. Чжан в последний раз обвел площадку глазами. Поблизости никого. Туристы у палаток в их сторону не смотрят. Момент настал. По-прежнему улыбаясь, он стал пододвигать родителей жены, положив руки им на плечи. Потом внезапно схватил за ноги и опрокинул вниз с горы. Пока они с криками летели в пропасть, быстро отступил от края. Потрясенный постоял несколько секунд, потом перегнулся через стену и поглядел вниз. «Мама! Отец!» Ответа не последовало. Такого падения не пережил бы никто. Он развернулся и бегом бросился к палаткам. Люди, услышав крики, спешили ему навстречу посмотреть, что произошло. В голосе Джана звенела паника. «На помощь! На помощь!» Однако внутренне он улыбался. Почти год он ждал этого момента. Ему удалось совершить идеальное преступление. Срежиссировать непревзойденный несчастный случай.